Глава 10. Набережная Делавер была не такой, как я её себе представляла. Не было каменной кладки, стиснувшей могучий поток в один жёлоб. Река свободно катила свои спокойные воды мимо Филадельфии к Атлантическому океану. Пологии берега были удобны и для прогулок, и для лодочников. Тут и там виднелись деревянные мостки для судов побольше. Ожидаемо пахло речной сыростью, от воды веяло прохладой. Цивилизация еще не уничтожила здесь всю растительность. С обеих сторон лавера кружали рощицы деревьев, даря прогуливающимся людям столь желанную тень. «Скажите, мисс Мередит», — оторвал меня от созерцания открывающегося вида мистер Харпер, «никак не могу понять, как вы стали помогать Генри с чертежами, ведь раньше и в мастерскую почти не заглядывали, и говорили, что все эти механизмы навевают на вас скуку». «Все меняется», — улыбнулась я ему. «А ваша преданность делу заставила и меня обратить внимание на чертежи. Стало сначала любопытно, а потом очень интересно. Мир меняется, и нам необходимо меняться вместе с ним». «Как точно подмечено», — поддержал меня мистер Дин. «Раньше мы и мечтать не могли о новых странах. Теперь у нас есть возможность путешествовать по миру как по воде, так и по суше. И прошу заметить, не на своих двоих. Ваши дрожки – отличное решение для нашего города. Они легкие, удобные, маневренные». «Да, но только для тех, у кого есть деньги на лошадь и повозку. Большей же части населения так и придется ходить пешком», – заметила я. «Вы правы», – вздохнул мистер Харпер. «Но тут уж ничего не поделаешь». «Ошибаетесь», — улыбнулась я. «Не говорите, что вы с Генри придумали, как решить проблему». «Именно так. Однако вам известно о патентном праве, не так ли?» Брови мистера Харпера поползли вверх. «Несомненно, мисс Мередит. Но откуда вы с ним знакомы?» «Неважно», — отмахнулась я. «Итак, идея у меня есть, но нет средств для ее воплощения. Можем ли мы с братом рассчитывать на вашу порядочность? Простите, если обидела, но вопрос и правда важный». «Вы хотите организовать что-то на паях, но идею запатентовать за собой?» — уловил суть мистер Дин. «Приятно обсудить дело с умным человеком», — согласилась я. «Слово джентльмена. Наш разговор сохранится между нами». Глянула в глаза мужчине, и сомнений не осталось. Не было в них ни алчности, ни лжи. О своей чуйке я верила всегда. Я хочу запустить городской конный транспорт. Но, как вы верно сказали, средств с братом для воплощения столь грандиозной идеи у меня нет. Да и нужных связей тоже. Ого! — не сдержал удивления мистер Харпер. А купится ли ваша затея, мисс Мередит? Не сомневайтесь. Я выложила ему все свои размышления по поводу амнибусов. Глаза мистера Дина делались все больше, и в конце думала, они и вовсе выпадут из орбит. «Простите мои сомнения, мисс Мэридит, но откуда у вас такие познания?» «Я всю жизнь живу бок о бок с Генри», усмехнулась в ответ. «И слепотой, как и глухотой, не страдаю». «Простите еще раз», смутился мистер Харпер. «Но так неожиданно и в таких масштабах просто поразительно». «Так что вы скажете?» «Идея мне нравится», – кивнул мистер Дин. «Но я не решился бы пустить много амнибусов сразу. Выбрал бы пару маршрутов для проверки». «Совершенно верно», – согласилась с ним. «Пусть люди привыкнут, оценят всю пользу и выгоду». «И вы хотите запатентовать ваш транспорт?» «Я правильно понял?» «Точно. Я понимаю, что есть много всяческих повозок и экипажей, но, надеюсь, в бюро мне не откажут». «Вы удивительная девушка!» Мистер Дин смотрел на меня сияющим взглядом. «Никогда бы не подумал, что вы столь разносторонний, мисс Мэридит. Как скоро Генри сможет приступить к работе над вашим экипажем? Ведь его делать будет он?» Мистер Дин как-то странно глянул на меня. «Если вы возьметесь за инструменты, то я уйду в пекаре». «Что вы!» – рассмеялась в ответ. «Воплощение моих идей целиком оставлю вам с братом». «Да уж, не знаю, что еще от вас ожидать. Так что по срокам?» «Не спешите, мистер Харпер. Сначала мне нужно получить еще один патент, над которым мы уже работаем». «Еще один?» Челюсть мужчины отвисла, но он тут же взял себя в руки. «И это снова экипаж?» «Нет, скорее запчасть к нему», — улыбнулась я. «Каково ее предназначение? Могу я узнать? Скажем так, она сделает поездки гораздо комфортнее». Впрочем, и тут у меня есть предложение для вас. Я весь внимание, навострил уши мистер Дин. Мы можем заключить договор на исключительное право использования наших с изделий. Поверьте, это поднимет ваши продажи на новый уровень. Мисс Мередит, у меня тоже есть и глаза, и уши. «В вашей пекарне только и говорят о тех блюдах, что вы придумали, и о том, какую выручку получил за них мистер Джон, а потому склонен верить в ваши затеи». «Я в вас не ошиблась», – кивнула мужчина. «Итак, как скоро вы продемонстрируете мне новинку?» «Думаю, к концу следующей недели. А вот потом нам с братом придется отправиться к индейцам». Генри говорит, возле рудников есть кузня, где можно сделать товар подешевле. «Все верно» кивнул мистер Дин. «Но место ли там для женщины? Поездка не столь сложна. Но вот индейцы, сбившиеся в преступной шайке, это опасно, мисс Мэридит». «Мистер Дин, мы с Генри могли погибнуть в море, когда добирались сюда от какой-нибудь бури. Могли здесь умереть во время войны, но этого не произошло. Верьте, я выносливее, чем кажется на первый взгляд». «Да», кивнул мужчина. Женщины-переселенки – настоящие амазонки нового времени. Трудно с вами не согласиться. Я бы отправился с вами, но дела не дадут вырваться из города. Впрочем, у меня будет кое-какое поручение для вас по такому случаю. Я обязуюсь со своей стороны организовать вам проводников и охрану. Большое спасибо, мистер Харпер. Охрана нам точно не помешает. Мы еще немного побродили по берегу, обсудив мелкие детали, а потом мистер Дин нанял извозчика, чтобы отвезти меня домой. Прощаясь перед дверью, он, смутившись, спросил. «Простите, мисс Мередит, за мою бестактность, но вы хорошо себя чувствуете?» «Да». «Почему?» «Спрашиваете». «О, ничего такого. Наверное, мне показалось». Мистер Дин уехал к себе. А я поднялась домой и направилась к комоду. Вопрос мужчины задел за живое. Достав зеркало, поднесла его к лицу и пришла в ужас. Если вчера я выглядела на 35, то сегодня мне можно было дать все 40. На лбу пролегли морщинки, лицо поплыло вниз, наметились брыли. А голова стала почти седой. Хорошо, что седина не бросалась в глаза из-за светлых волос. Опустившись на кровать, кое-как сдержала слезы. «Старение идет быстрее, чем я предполагала. Сколько мне осталось? Недели две от силы. Хорошо, что мы договорились с мистером Харпером. Теперь, когда я получу патент, он поможет Генри со всем остальным. Я оставлю брату подробный чертеж амнибуса. Пусть хоть и ему повезет». Оформление документов прошло на удивление быстро. Мы с Генри собрали два типа рессор у молодого мастера, кузнецу, про которого брат говорил до этого. Он не верил, слишком прижимист тот был. Я ожидала обычных бюрократических проволочек, но мистер Дженкинс собрал комиссию, как и обещал, за пару дней. Мы установили рессоры на наши дрожки и прокатили мужчин, приехавшись в мастерскую мистера Харпера, по городу. Удивленный столь простой, но эффективной конструкцией, «Члены комиссии то и дело свешивались из повозки полюбоваться изобретением, и я стала всерьез опасаться, что кто-нибудь расшибет себе голову. Однако, к счастью, обошлось без травм. Документы были получены, а мы с Генри стали собираться в дорогу. Лошадей и добротную повозку нам тоже организовал мистер Харпер». Он, убедившись, что моя задумка и впрямь способна принести солидный куш, воодушевился, ожидая, когда же Генри приступит к сборке омнибуса, пообещав договориться с городскими властями об организации двух маршрутов. Мы заключили с ним сделку на поставку рессор и получили аванс, на который собирались сделать первую партию изделий, а также все необходимые запчасти для амнибуса. «Генри, попроси мистера Харпера выделить нам еще и дрожки». «Зачем?» – удивился брат. «Разве в телеге мало места? Охрана едет на своих лошадях. Ты сам говорил, что в тех краях неспокойно. В случае чего сбежать от погони на дрожках будет легче. Мы ведь везем с собой крупную сумму денег». «Пожалуй, ты права. Завтра же договорюсь с мистером Дином». Я почти не выходила из дома. Работу в пекарне забросила. Коллеги не должны видеть мое превращение в старую развалину. Отправила брата с запиской к мистеру Джону, сославшись в ней на болезнь. Сейчас мне уже смело можно было дать лет 46, а голова поседела полностью. По моей просьбе Генри купил мне штаны из парусины. Когда-то в нашей реальности именно они послужили прообразом так полюбившихся народу джинсов. Я подогнала их по фигуре, Потом подобрала себе удобную плотную рубаху, кожистую жилетку, служившую хорошей защитой от постоянных ветров прерий, и широкополую шляпу. В дорогу мы закупили крупы и вяленое мясо для всей команды, подготовили котелки, тару для воды и все, что могло понадобиться в поездке. «Нашим проводником будет Боб», – недовольно проворчал Генри, пакуя свой вещмешок. «Он мне не нравится», – поморщилась в ответ. «Мне тоже», – вздохнул брат. Но мистер Дин ему доверяет. Он и правда сопровождает каждый наш груз без происшествий. Завтра Боб встретит нас на выезде из города. А с ним еще трое охранников. Хорошо. С сопровождением ехать спокойней. Мэрит, Генри подошел, тронув выбившуюся из моей прически седую прядь. Ты уверена, что можешь ехать? Может, тебе лучше остаться? Я уверена, что мне нужно ехать. Не переживай. у коли суждено помереть в дороге, то рядом с тобой, не хочу оставаться здесь одна. Впервые в жизни я испугалась приближающейся смерти, даже зная о ее неизбежности, и потому просто панически боялась остаться одна. Пусть эта поездка станет последним приключением в моей странной жизни.